Все они отличались крайней жестокостью. В качестве орудий преступления использовались топор и молоток. Уголовный бандитизм. К распространенным и опасным имущественным преступлениям первых лет становления Советской Республики относились бандитизм, разбойные нападения и грабежи. При анализе уровня бандитизма следует иметь в виду, что уголовное законодательство, а вслед за ним и юридическая литература тех лет, считали групповой разбой бандитизмом. Если учесть, что разбойные нападения практически во всех случаях совершались группой лиц, то нетрудно понять, почему статистический показатель бандитизма был так велик. Тем не менее, бандитизм в нашем сегодняшнем его понимании, был тогда явлением распространенным. От бандитских проявлений уголовного характера, имевших все признаки криминального профессионализма, необходимо отличать так называемый политический бандитизм, который преследовал цель ослабления и даже свержения советской власти. Однако уголовный бандитизм также характеризовался устойчивостью больших вооруженных групп, налетчиков, во главе которых нередко стояли профессиональные преступники с дореволюционным стажем. Во второй половине 1917 года только в Москве действовало около 30 таких банд. Аналогичное положение наблюдалось и в других крупных городах республики. В Петрограде, например, наводила страх на людей банда, возглавлявшаяся профессиональным убийцей Александровым по кличке Мишка Паныч. На Псковщине в течение пяти лет действовала банда, насчитывавшая 165 человек под командой «Воробья». В Хабаровске орудовала шайка налетчиков под руководством Седлицкого. В Херсонском уезде банда Абрамчика Лехера и тому подобное. Организованные банды, как правило, имели для большего устрашения таинственное название. Например, «Черная маска», «Девятка смерти», «Бим-бом», «Руки на стенку», «Деньги ваши будут наши», «Банда лесного дьявола» и другие. Наибольшего роста уголовный бандитизм достиг в 1921-1922 годах, что совпало с начавшимся в стране голодом. Бандитизм того периода отличался не только совокупностью политических и уголовных мотивов, но и крайне жестокими формами насилия. По мере того, как в стране налаживалась нормальная жизнь, количество бандитских проявлений сокращалось. Если в 1922 году в Российской Федерации было возбуждено 2097 уголовных дел о бандитизме, то в первом полугодии 1927 года – лишь 573. А вспышка бандитизма отмечалась затем в период коллективизации, причем мотивы политического характера весьма быстро приобретали типичную уголовную окраску, а банды превращались в профессионально организованные сообщества разбойников. Профессиональные налетчики. О распространенности в тот период разбоев и грабежей говорят следующие данные. Согласно сведениям Центра розыска, в 38 губерниях РСФСР в 1919 году было совершено 2816 грабежей и разбоев а в 1920 году – 7319, что в массе всех преступлений составляло 5%. Около 95% всех разбойных нападений были вооруженными. Характерен способ совершения большинства этих преступлений. Преступники устраняли всякую возможность противодействия со стороны жертвы, и обычно использовали психологическое воздействие.